«Тебе придется немного подождать, Макс». Джуффин ненадолго выглянул из морга. «Ты так качественно убил этого беднягу, что я поначалу никак не мог его оживить. Только-только что-то начало получаться. Посиди пока в кабинете. Я тебя скоро позову». «Как скажете». Честно говоря, я даже обрадовался. О чем я сейчас молил небо, так это о возможности спокойно покурить за кружкой камеры. И вот сбылось. Я зашел в наш кабинет... Аккуратно уложил ноги на стол и уставился в одну точку, равнодушно отмечая, что мысли поспешно покидают меня, одна за другой, как крысы, дезертирующие из тонущего корабля. Чертовски приятное, но увы, редкое состояние души. Всё, Макс, добро пожаловать в Морк. Можно приступать к допросу. Зов Джуфина довольно бесс церемонно заставил меня вернуться к действительности. Я с изумлением посмотрел на измятую сигарету, которую так и не собрался закурить, и галопом понёсся в Морк. Тело неудачливого кандидата в убийцы неподвижно лежало в дальнем углу пустой комнаты, предназначенной для хранения трупов. Джуфин сидел на пороге. Судя по выражению его лица, он умирал от любопытства и нетерпения. "Давай, Макс. Ходить этот красавчик хвала магистром уже никогда не будет. Тут даже я вряд ли ему помогу, но шипнуть нам несколько слов вполне способен". "Сейчас", сказал я, усаживаясь рядом, "покурю", сосредоточись. "Покурю". Сосредоточься, великодушно согласился шеф. Дыкурив сигарету едва до середины, я понял, что готов начинать. Мне искренне хотелось задать пару-тройку вопросов этому наспех оживлённому мертвеццу. Оставалось надеяться, что мои смертные шары будут подчиняться моим осознанным желаниям, как до сих пор подчинялись неосознанным. Я поднял левую руку и лихо прищёлкнул пальцами. В последнее время я вдруг стал чрезмерно заботиться о красоте исполнения этого лаконичного магического жеста. Джуфин ухмыльнулся, оценив моё пижонство, но ничего не сказал. "Я с тобой, хозяин", вяло промычал мертвец, как только крошечный шарик зеленоватого света, сорвавшийся с кончиков моих пальцев, растаял, окутав его тело почти невидимым туманом. Я инстинктивно подался назад, когда заметил, что труп пытается пошевелиться. Мёртвому парню вдруг позарез приспичило подползти к камню поближе, но ему, хвала магистрам, не удалось продвинуться ни на шаг. "Ну что ты так дёргаешься?" рассмеялся Джуфин. "Я ж сказал тебе, что он не может передвигаться. А если бы даже и мог, какой ты всё-таки смешной." "Есть такое дело. Давай не тяни," попросил шеф. "Я устал как в последний день года, честное слово." "Говори, кто велел тебе меня убить?" строго спросил я, обращаясь к мертвеццу. Никто не велел. Я сам так решил, тут же ответил он. Его ответ здорово меня огоршил. Я-то думал, что сейчас парень выложит нам имя своего работодателя, да и дело с концом. Джуфин тоже удивился, если, конечно, я научился правильно интерпретировать величину угла, который образует его слегка приподнятая бровь. Владно, сам так сам, но почему? растерянно спросил я. Потому что я считал, что ты плохой человек. объяснил мертвец. "Спасибо за разъяснение", рассмеялся Джуфин. "Макс, по-моему, твоё расследование зашло в тупик. Так тебе и надо, плохой человек. Мой тебе совет: спроси у него, кто он такой и где рожился ядом Шойс. Может быть, тогда мы поймём хоть что-то". "Спасибо", улыбнулся я. Между прочим, до сегодняшнего вечера я был абсолютно уверен в силе своего обояния, а тут такое расстройство. Не отвлекайся, ладно. У нас с тобой впереди целая жизнь, которую можно посвятить исключительно дискуссии на тему Сэр Макс, хорошо это или плохо. А сейчас займись этим господином. В отличие от нас, он ужасно занят. Его ждут на том свете. Ваша правда, вздохнул я и обратился к нашему мёртвому собеседнику. Назови нам своё имя. Данбони Голвах? Я вопросительно посмотрел на Жуфина. Кажется, мне это ничего не говорит. Продолжай, Макс. Я обернулся к покойнику. Где ты раздобыл яд и очки? Они всегда хранились у меня в доме. Дед моего прадеда был тайным палачом при дворе его величества Гурига I. Это его вещь. Я беспомощно посмотрел на Джуфина. Что-то у меня хреново получается, сами видите. Может быть, я просто велю ему отвечать на ваши вопросы? Да вот я тоже думаю, а почему ты не сделал этого с самого начала? Шеф рассмеялся и неожиданно нажал пальцем на кончик моего носа, как на кнопку звонка. Следователь из тебя тот ещё, ваше величество. На самом деле мне просто не повезло, обиженно сказал я, потирая нос. Любой нормальный преступник давным-давно вывалил бы на нас всю информацию по данному вопросу. Просто мне попался совершенно уникальный экземпляр. Полностью с тобой согласен, примирительно улыбнулся Джуфин. Ты должен отвечать на все вопросы господина Постенешева начальника, как на мои собственные, объявил я, обращаясь к уникальному экземпляру. Хорошо, хозяин, безмятежно отозвался труп. Почему ты решил, что сэр Макс плохой человек? тут же спросил Джуфин. Потому что так говорила моя хозяйка. Уже теплее. Джуфин был горд, как победитель школьной математической олимпиады. А кто твоя хозяйка, дружок? Леди Атис Саблим. Ну вот, Теперь мне всё более или менее ясно, невесело усмехнулся Джуфин. А тебе, Макс? Речь идёт о каком-то из родственников нашей Миломори? Можно сказать и так. Собственно говоря, мать, одна из её родственниц. Всё верно. Ну-ну, вздохнул я. А вы предрекали, что мне предстоит прятаться от царя Корвыблима. Так ошибочка вышла. Ладно, давай сначала закончим нашу светскую беседу. Джуфин снова обратился к мертвеццу. Будь любезен, дружок, расскажи всё по порядку. Что сказала тебе твоя хозяйка про сэра Макса? Мне она ничего не говорила. Хорошо. В таком случае, что было сказано на эту тему в твоём присутствии? Она много раз говорила сэру Корви, что леди Миламори сбежала в Орварох по вине сэра Макса. Я слышал их разговоры, поскольку моя служба состоит в том, чтобы не отлучно находиться при леди Атисе. С тех пор, как она, с тех пор, как она начала утрачивать разум. Я знаю эту историю, нетерпеливо кивнул Джуфин. Значит, ты был её телохранителем. Скажи, леди Атис просила тебя убить Сера Макса? Нет, она не просила. Она никогда ни о чём меня не просила. Иногда она приказывала, но её приказы касались только домашних дел. Тогда зачем ты это затеял? Со слов леди Атисы, я понял, что она будет счастлива, если сэр Максимум мертв. Леди много раз говорила, что её дочь сбежала в Арварох, чтобы не видеть этого ужасного человека. Она была уверена, что леди Миламоре вернётся, если с этим всё ясно, оборвал его Джуфин. Но с какой стати ты решил сделать ей такой странный подарок? Ты должен был знать цену речам безумных, если уж тебе довелось зарабатывать на жизнь, охраняя этих несчастных. Для меня было большим счастьем сделать для Ледии Атисс хоть что-то, объяснил мертвец. Даже сейчас я не жалею, что принял это решение. Хотя теперь я знаю, что смерть это не то, к чему следует стремиться. По крайней мере, моя смерть не слишком привлекательна, ясно кивнул Джуфин. Скажи мне ещё вот что. Ледия Атисс знала историю твоей семьи? Ты когда-нибудь рассказывал ей о своём предке, который был придворным убийцей? Леди Атиса никогда не стала бы говорить со мной о таких материях, как моя семья. Она не беседовала со мной, только отдавала приказы. Да это и ни к чему, кивнул Джуфин. У неё были другие возможности навести справки о человеке, которого наняли для её охраны. А уж понять, что рядом находится безнадёжно влюблённый, такое под силу любой женщине. Сумасшедшая она или нет, но леди Атиса всегда была редкостной умницей и блестящей интриганкой. А такие таланты остаются с человеком до самой смерти. Можешь отпустить нашего пленника, Макс? Я узнал всё, что мне было нужно. Отпустить? удивлённо переспросил я, а потом понял и повернулся к мертвецу. Честно говоря, он не вызывал у меня никакой симпатии, даже не потому, что парень покушался на мою драгоценную жизнь, просто весь этот мрачный романтический бред, который он нёс, был совершенно не в моём вкусе. Я освобождаю тебя от необходимости быть живым. Я сам удивился собственной формулировке. Обычно я выражаю свои мысли куда менее высокопарно. Джуфин не поленился подойти к мертвецу и убедиться, что тот действительно прекратил своё противоестественное посмертное существование. Всё в порядке. Пошли отсюда, Макс, зевнул он. Мы молча поднялись в кабинет. Шеф неодобрительно уставился на пустой стол. Я отправил Зоф в обжору чуть ли не четверть часа назад, проворчал он. А толку-то? Дверь тут же скрипнула. Молоденький помощник мадам Жижинды выдрузил на наш письменный стол огромный поднос. Глаза Джуфина потеплели. Вот и славно. Он сочувственно посмотрел на меня. Ты огорчён, Макс? Да нет, не очень. Так серединка наполовинку. Просто неприятно, что это имеет какое-то отношение к миломоре. Словно какой-то глупый шутник нагадил на подол её лаохи, а она ещё ничего не заметила. Перестань, Макс. Не сгущай краски. Леди Миломори хвала магистром сейчас мирно дрыхнет в лучшей каюте бурунного шипа, который болтается между водой и небом на полпути к этому грешному арвароху. Так что с её подолом всё в порядке, никакого дерьма. Некоторым людям везёт с родителями, а некоторым не очень. Но по большому счёту это не имеет никакого значения. Кому я действительно не завидую, так это Корви Блиму. В своё время он сражался как дикий кот, чтобы не отправлять любимую жену в приют безумных. Даже для человека с такими связями это было почти невозможно, поскольку ее безумие не только неизлечимо, но и опасно для окружающих. Оно, видишь ли, может быть заразным, что наглядно подтверждает незаметно съехавшая крыша этого мертвого бедняги, ее охранника. Но Корва упрям, как наше меломорье, а потому леди Атисса все-таки осталась дома. Его бы энергию да на доброе дело, но теперь мне придется вмешаться. Лучше поздно, чем еще позже. Смотрите-ка, Вы ещё не забыли мою лекцию насчёт съехавшей крыши, улыбнулся я. И что бы я её забыл? Лично я до сих пор считаю это выражение твоим выдающимся вкладом в знахарскую науку, совершенно серьёзно заметил Джуфен. А почему у тебя во рту до сих пор пусто, а на тарелке полно еды? Тебя часом не тянет напиться? Если хочешь, пожалуйста. Хвала магистром, ты всё-таки не эльф. Я настолько не эльф, что меня вообще никогда не тянет напиться, в том числе и сейчас. Это просто ужасно, фыркнул Джуфин, с нескрываемым удовольствием вынимая пробку из маленькой керамической бутылочки. В жизни не видел такого положительного парня. Неудивительно, что на твою жизнь уже покушаются мирные граждане. На фоне твоих многочисленных достоинств они чувствуют себя особенно порочными. И я, к слову сказать, тоже. Но мне просто необходимо выпить, учитывая, что нам с сэром Корвой предстоит настоящий мужской разговор. «Вот уж никогда бы не подумал, что мне светит нечто в таком духе!» Он понюхал содержимое бутылочки, одобрительно кивнул, вылил его в свой стакан и сделал большой глоток. «А может быть, нам следует просто оставить все как есть?» – предложил я. «Ничего, собственно говоря, не случилось. Влюбленный санитар решил сделать хороший подарок своей безумной пациентке. Ну и что с того? Я по-прежнему жив, убийца лежит в морге, по-моему, все в порядке». У тебя довольно оригинальные представления о порядке, ехидно заметил Жюфен. Ты не обязан переносить свою нежность к Миламоре на её родителей, Макс. В отличие от меня, ты даже не знаком с этими людьми. Леди Атисса и её дочка далеко не одно и то же, можешь мне поверить. Да нет, не в этом дело, смущённо возразил я. Просто я чувствую себя немного виноватым перед этими незнакомыми людьми, не настолько, чтобы на меня следовало объявлять охоту, но всё-таки Я ведь приложил немало усилий, чтобы Миламори решилась совершить самый храбрый поступок в своей жизни. Но дело даже не в этом. Иногда мне кажется, что она действительно уехала из-за меня. Не потому, что видеть меня не могла, конечно, а для того, чтобы в один прекрасный день меня перегнать. Перегнать? переспросил Жуфин. Ага. Вы знаете, что ей ужасно хотелось научиться гонять на автомобиле ещё быстрее, чем я. Однажды мы даже поспорили, что когда-нибудь она меня перегонит. Но дело не в езде на Амобилере, сами понимаете. Меломорья хочет перегнать меня по большому счету, ну или хотя бы догнать для начала. Дело даже не во мне самом. Просто я – довольно странное событие в ее жизни, что-то вроде чуда, которого она в свое время испугалась. А наша Меломорья не из тех, кто прощает себе такие ошибки. И теперь ей кажется, что у нее есть только один выход – стать похожей на меня. Таким же странным существом, по уши увязшим в чудесах. Возможно, она уехала в Арварох, только потому, что знает. Однажды я решился покинуть свой мир и отправиться неизвестно куда. Арварок для столичного жителя почти то же самое, что другой мир, насколько я могу судить. Да, почти, согласился Джуфин. Я поёжился под тяжестью его взгляда. Даже средний статистически тяжёлый взгляд сэра Джуфина Халли весит не меньше тонны, а уж мне достался просто рекордный вес. Ладно, нежно сказал Джуфин. Навестим их вместе, а там видно будет. поехали, Макс. Корва ложится спать довольно поздно, но всё-таки не на рассвете. Огромный особняк Блимовых в самом центре Левобережья казался настоящим старинным замком. Да он и был старинным замком, неоднократно обновлённым с многочисленными новыми пристройками, но пропитанный тем же неуловимым тревожным запахом древних тайн, который приятно щекотал мои ноздри нынче утром в королевском замке Рул. Нравится? улыбнулся Анджуфин. Приветки, леди Атис и дальние родственники древней королевской династии. Так что этот домик на пару столетий старше замка Рул. Когда-то он был загородной крепостью. В те весёлые времена человеку требовалось иметь собственную крепость, если он желал спокойно отдохнуть на природе. Сэр Корва Блим, отец леди Меломори, тот самый, на которого она столько раз мне жаловалась, встретил нас в дверях. Сдержанно поздоровался, окинул меня внимательным взглядом, у него были такие же ярко-голубые глаза, как у его симпатичного братца Кимы, хранителя винных погребов Ордена Семилисника, по чьей милости мы не раз дегустировали некие невероятные раритеты. Этим их сходство и ограничивалось. Сэр Корва Блим вообще не был похож ни на кого из моих знакомых, в том числе и на собственную дочку. На мой взгляд, его суровое лицо могло бы стать достойным украшением какого-нибудь крестового похода или любого другого героического мероприятия. Наверняка этот дядя Лиха вышивал во время их знаменитой битвы за кодекс, уважительно подумал я. Что-то случилось с Миломорем? сразу спросил он. А почему с ней что-то должно случиться? удивился Джуфин. Насколько я знаю, с ней всё в полном порядке. Макс она ведь недавно говорил с тобой. «В последний раз она присылала мне зов позавчера», — кивнул я. «Сообщила, что принимала участие в охоте на какую-то огромную рыбу. Если верить ее словам, размеры рыбы несколько превышают размеры дома у моста». «Я рад, что с ней все в порядке», — сухо сказал сэр Корва Блим. «Хотя не думаю, что размеры этой грешной рыбы действительно соответствуют ее описанию. Скорее всего, моя героическая дочка победила в единоборстве с какой-нибудь разъевшейся селедкой». Я удивленно подумал... что мы с Миламорит товарищи по несчастью. Мой собственный отец тоже любил публично преуменьшать мои достижения. Думаю, что если бы в один прекрасный день я приволок в дом мёртвого тигра, он непременно обозвал бы мой трофей дохлой кошкой. Правда, в отличие от Миламори, я быстро научился не слишком расстраиваться по этому поводу, и в мире было немало других мест, пригодных для торжественной демонстрации убитых мною тигров. Впрочем, я и сам в глубине души считал их дохлыми кошками. Но это уже совершенно иное дело. «Было бы неплохо, если бы вы пригласили нас в гостиную, Корва», сказал Джуфин. «Я тоже люблю вдыхать ароматы летней ночи, но...» «Проходите», кивнул хозяин дома. Он не стал утруждать себя попытками изобразить на лице легкое смущение, плавно переходящее в гримасу гостеприимства. Выглядел недовольным. Как всякий нормальный человек, в чей дом заявились незваные гости. «На мой вкус так даже лучше». Мне нужно поговорить с вами, Корва. О сыру Максу позорясь необходимо повидаться с вашей женой, заявил Джуфин, удобно устроившись в роскошном старинном кресле, которое вполне могло оказаться троном какого-нибудь забытого короля. Что за ерунду вы несёте? холодно спросил Корва Блим. Атисса уже спит. Кроме того, вы прекрасно знаете, что я много чего знаю, усмехнулся Джуфин. Например, что сегодня днём куда-то исчез охранник вашей жены. Хватит, я скажу, где он сейчас. Этот бедняга попытался убить Сера Макса и так устал от своих бесплодных попыток, что прилёг отдохнуть в морге управления полного порядка. Между прочим, сначала я собирался навестить вас в одиночестве, зайти на минутку по дороге домой, сообщить вам эту плохую новость. И ещё одну плохую новость касательно предстоящего переезда вашей жены. А потом я намеревался отправиться спать и гори всё белым огнём. Джуфин сделал эффектную паузу. "Дескать, можете теперь заняться удалением волос с черепа и разрыванием рубах на груди, уважаемый собеседник. На месте Корвы я бы, пожалуй, так и поступил, но он оказался достойным противником. Ни один мускул не дрогнул на его лице, а в глазах читался лишь вежливый интерес". Джуфин, как я понимаю, тоже оценил его выдержку и великодушно продолжил. "Но этот странный молодой человек Почему-то не разделяет мои взгляды на жизнь. Он хочет, чтобы леди Ати осталась дома. Мне было лень с ним спорить, поэтому я взял его с собой. Да, самое главное. Очень может случиться, что мне и дальше будет лень с ним спорить, и тогда одной плохой новостью станет меньше. Я уже понял, Жуфин. Как вы сами понимаете, для меня это происшествие такой же сюрприз, как и для вас. И не нужно читать мне мораль, ладно? Я знаю, что за такие вещи полагается говорить спасибо, но нахожу это слово бессмысленным и неблагозвучным. Сэр Корва внимательно посмотрел на меня. "По с какой статье вы решили вмешаться, сэр Макс? Было бы логичнее, если бы вы требовали возмездия". "Я, знаете ли, уже напился крови этого гореубийцы, а после хорошей порции крови я всегда становлюсь благодушным. Честно говоря, я сам не знаю, почему решил вмешаться, просто мне показалось, что так будет правильно. Какая уж там логика?" "Хорошо. кивнул он. «Мне нравится ваш ответ». Кима был прав, когда говорил, что с вами легко иметь дело. «Я провожу вас к ледиатиссе. Вы знаете, что иногда она не очень приятная собеседница. Хотя вы, конечно, уже все знаете. Моя жена не так уж безумна. Порой мне кажется, что по улицам ехо бродит немало людей, чье состояние внушает куда большие опасения. Просто у них нет домашнего знахаря, который мог бы забить тревогу. Иногда она видит то, чего нет». Иногда не замечает того, что находится поблизости, и слишком эмоционально реагирует на свои видения. Вот и всё. Знахари говорят, что соседство с ней опасно для окружающих. Я в это не верю. Вас она ненавидит, поскольку однажды, года 2 назад, ей примирилось, что наша дочка прибежала к ней в спальню, чтобы спрятаться от вас. Убедите её в том, что этого никогда не было. Нам с Миломори не удалось, хотя девочка очень старалась. На мой вкус даже слишком. «Ладно, идемте». Я молча встал и последовал за хозяином дома. Идти пришлось довольно долго. Честно говоря, мой собственный дворец здорово проигрывал по сравнению с владениями блимов. От новеньких ковров, покрывающих полы моей резиденции, за милю несет вульгарным запахом роскоши, доступной любому среднестатистическому новоришу. Оступая по скрипучим половицам этого дома, я топтал древние гобелены. вполне возможно, они были сотканы руками эльфов в те славные времена, когда бедняги ещё не начали вдохновенно приобщаться к культу зелёного змея.